Глава 37. Кальвадос. «Всё это, конечно, звучит увлекательно. Однако тот факт, что домработница покупала для хозяйки пневмостин, совсем не означает, что Мерсье его принимала, да ещё и вместе со снотворным», — рассуждал Вилар, подтягивая грушевый кальвадос на террасе Родиона. «Чтобы инициировать доследование, понадобятся более веские основания». «Я это понимаю», — согласился Родион. «Поэтому и хотел переговорить с вами т т тет, -тет. По факту смерти вдовы ведь дело не завели? Насколько я знаю, нет. Однако Адель Мирсье была достаточно молодой женщиной, и её скоропостижная кончина не могла не вызывать подозрений. Обычно в таких случаях тело вскрывают субмедэксперты. Эти ребята не только исследуют состояние внутренних органов, но и берут кровь на развернутый химический анализ. Он, по идее, выявляет все вещества, которые принимал человек накануне смерти. Однако если они не превышали терапевтической дозировки, Значения этому не придают. Кроме того, судебники могли вообще обойтись простым тестом на алкоголь и не углубляться в поиски всего остального. А отчёт о результатах вскрытия где-то хранится? Конечно. Акт судебно-медицинского исследования отправляется в архив. Но, если честно, я бы на него надеяться не стал. Связь между приёмом двух медикаментов, которые свободно продаются в аптеках, и случайной смертью человека установить очень сложно. Даже если изначально были основания думать, что он скончался от каких-то лекарств, например, снотворных, этого вы о ком? О Жаке Соланже. Я перечитал вчера все публикации, связанные с его внезапной смертью, и даже очерк Оливии, написанный в сентябре, для Эритаж. 47-летний художник умер в своей студии на Мон-Парнасе. Родные полагали, что сердце Жака остановилось, не выдержав передозировки сильнодействующего снотворного средства, которое ему выписал личный врач. «Доктор Гилетруа?» «Он самый». Однако в результате вскрытия выяснилось, что передозировка была незначительной и сама по себе не могла привести к летальному исходу. Поэтому этот эпизод до сих пор расценивался как роковая случайность. «Возможно, так оно и было», — вернул адвокат. «Если честно, до недавних пор я и сам так думал. А вот Оливия с самого начала настаивала на том, что в этой истории не всё чисто». «Упёртая у вас подруга!» Весело оскалился Вилар. «Я это ещё вдавили, понял. Вы бы к ней почаще прислушивались, Лавров. Глядишь, была бы польза». Родион промолчал. Поднявшись, он включил газовый обогреватель и подлил гостю ароматного напитка. «Я общался недавно с сестрой саланжа Жанной», продолжил он, будто бы не расслышав реплики адвоката. «Она воспитывает племянника одна, на те средства, которые зарабатывает, сдавая в наём старые баржи. От джака им почти ничего не осталось». «Как так? Он же был успешным живописцем». В последнее время — да. А вот 10 лет назад о его перспективности догадывался лишь Анри Монтень. Со слов Жанны, все эти годы он втирался к Жаку в доверие. Начиналось всё с того, что он оказывал художнику мелкие услуги — устроить ребёнка в престижную школу, снять достойное жильё, подыскать хорошего врача. Потом помог продать несколько картин, а затем присоветовал ему этот фонд. Жак ведь не знал, что... Незаменимый Анри — его соучредитель. «А фонд тут при чём? так и не понял Вилар. Организация Портмана любит брать под своё крыло начинающих художников, помогая им заработать и даже прославиться. Со стороны их деятельность выглядит настоящим меценатством, что обеспечивает основателям определённую репутацию в мире искусств. На деле же эти дельцы втираются в доверие к творческим людям, которые, как известно, бывают очень непрактичны, и постепенно добиваются того что те сами просят фонд позаботиться об их художественном наследии. «Вы хотите сказать, что Соланж добровольно отдал им свои работы, так что ли?» «К сожалению, да». Под давлением Монтэня, которому он доверял, Жак подписал агентский договор, и фонд получил право определять условия, сроки реализации его картины, проводить все сделки. О том, что он по большому счёту попал в кабалу, Жак догадался лишь после того, как его парижский цикл был продан за условную сумму фирмам зарегистрированным в княжестве Лихтенштейн. Как потом выяснилось, род деятельности этих контор не имел никакого отношения к искусству. Однако они охотно приобретали полотна через галереи Анри Монтене. «Я, кажется, начинаю догадываться, к чему вы подводите. Эти подставные конторы принадлежат кому-то из владельцев культурного фонда». «Почти. Они зарегистрированы на имя Клод Монтейн, племянница Анри Монтене, и по совместительству дамы сердца Марка Портмана». «Дело в том, что по законам Эльхтинштейна имя владельца предприятия может оставаться в секрете. Мне пришлось поднять все свои связи, чтобы докопаться до истины». «Да у них там просто семейный бизнес. Все повязаны. Со всеми!» С искренним восхищением заметил адвокат. «Так и есть. Мозгом организации является, конечно же, Монтейн. Я встречался с ним. И могу сказать, что он обладает особым талантом располагать к себе людей. Монтейн втирается в доверие не только к творцам, но и богачам, в чьих руках сосредоточены уникальные коллекции. Покойная адель Мерсье, например, считала его коммерческим гением с особым нюхом на таланты. Она утверждала, что благодаря Анри она удачно вложила деньги в восходящих звёзд и нашла покупателей на ненужные ей картины. Правда, ей пришлось отдать несколько работ за номинальное вознаграждение, чтобы потом, когда публика войдёт во вкус и оценит художника, взвинтить цены до предела. догадывайтесь кто заполучил эти полотна? Подставные фирмы из Лифтенштейна? Естественно. Через некоторое время лоты ушли с молотка по бешеной цене. Она в разы превышала ту сумму, которую получила за них вдова. Но для миллионерши Мерсье эти деньги оказались незначительной потерей. А вот с Аланджем дело обстояло иначе. Жак плохо разбирался в финансовых вопросах и доверил введение дел своему советнику Анри Монтеню. А тот сбыл за его спиной целую серию картин за гроши. Жак такого удара в спину не ожидал. Он впал в депрессию, и по совету лечащего врача, Гелитруа, начал принимать психотропные препараты. И до кучи пневмастин Думаю, да. У этого лекарства широкий спектр показаний. Гелитруа мог запросто присоветовать его по какому-нибудь случаю. Но зачем Литруа это было нужно? Всё ещё сомневался Вилар. Затем, что по контракту в случае смерти лицензиара Фонд становится единоличным распорядителем его наследия. «Откуда вам это известно? Вы что, видели договор?» На днях я повторно встречался с Жанной Соланж. Погода стояла мерзкая, на душе кошки скребли. Оливия укатила в Россию, я места себе не находил. В общем, не усидел дома. Поехал. И знаете, мы славно с ней поговорили. Я рассказал ей о своих догадках, она зашла в их общую с братом папку на Google Диск, и отыскала там черновик контракта. Он был составлен на таком запутанном канцелярском языке, что даже человек подкованный не смог бы разобраться. Но ведь Соланж был уверен, что его друг Анри — опытный юрист, и всё проверил, а потому подмахнул бумагу, не глядя. Печальная история, но, увы, доказуемое Понимаете, Вилар, вполне возможно, что на совести фонда десятки махинаций и множество смертей. У меня есть контакт в аудиторской фирме, недавно проверявший деятельность фонда. Со слов этого человека, за последние годы организация подписала с десяток похожих соглашений. Условия в них разные, но суть одна. Фонд манипулирует чужим художественным капиталом на своё усмотрение. Среди клиентов Литруа, Монтенни и Портмана есть очень серьёзные люди, включая небезызвестную вам Зою Вишневскую. От неожиданности адвокат переломил сигарету, которую собирался перекурить То есть вы считаете, что и её смерть была не случайной? Но инсценировать механическую асфиксию, извините, крайне сложно. Так или иначе, этой «аферой» должны заниматься правоохранительные органы, а моя задача — раскопать факты и обнародовать материал, чтобы всколыхнуть общественность. Тогда власти не смогут отпереться и будут обязаны начать проверку. «В рискованное дело ввязывайтесь, Лавров», — предостерёг его адвокат. «Если фонд так коварен, как кажется, то глотку вам перегрызут ещё до того, как вы закончите своё расследование». «Не нравится мне это». «Да бросьте вы, Вилар. Скажите лучше, как заполучить копии актов о вскрытии. Нужны результаты химического анализа крови Мерсье и Соланжа. А вдруг там есть что-то полезное». Вилар задумчиво поскрёб подбородок. «Попробую навести справки по своим каналам. Дайте пару дней». Он поднялся с кресла и начал застёгивать куртку. «И адрес погребка, где продают такой кальвадос, тоже дайте. Зима промозглая, транспорт бастует». Да ещё с вирусом этим страху нагнетают. В ухане слышали, что творится? Ой, как почитаю, сразу тянет выпить».